Глава 13. В полдень следующего после битвы дня, пока Донна делала обход больных, раздался тревожный набат. На лагере напали сарацины. Многие раненые повскакивали с постелей и, несмотря на крики Донны, помчались к своим шатрам надевать доспехи. Донна Анна в бессилии развела руками. Эти задиры-крестоносцы бросались в битву, как на праздник, считая, что день без боя прожить зря. Герцог бургунский сдерживая боль в руке, вскочил на коня и схватился за меч. У Анны сжалось сердце от боли, которую он испытал. Анна не представляла, какие высшие силы дают раненым рыцарям способность драться, превознемогая боль. Она отправилась на смотровую площадку узнать, что стало причиной столь серьезного сигнала тревоги. По дороге ее обгоняли рыцари. В спешке они выезжали из лагеря. громко крича друг другу команды. Поднявшись на одну из башен и выглянув на смотровую площадку, Донна Анна почувствовала, как ужас с холодными и легкими прикосновениями поднимается по ее спине к волосам. К лагерю приближалось бесчисленное множество мусульман. Огромная волна яростных воинов, несущаяся навстречу. Анна вздрогнула. Им не отбиться. Крестоносцы слишком устали, многие из них ранены. «Лошадей слишком мало, они обречены». С надеждой она обратила взгляд на равнину, где располагался лагерь короля. Но там тоже завязалась битва. Мусульмане решили напасть со всех сторон, не давая времени на отдых изнуренным рыцарям. В реке, на берегах, во всей равнине лежали погибшие еще вчера воины. И, похоже, все остальные христиане вскоре должны были присоединиться к этим безжизненным начинающим разлагаться под жарким солнцем телам. Донна Анна с ненавистью смотрела на мусульман, скачущих на лагерь. Впервые она чувствовала неизбежно надвигающуюся беду и видела ее воочию, приближающуюся в белых одеждах, с блестящей саблей в облаке пыли. Она сжала кулаки, отшатнувшись невольно от смотровой площадки. «Донна Анна, что вы тут делаете?» она увидела одного из свесившегося сверху где они стояли на страже в лестничный проем донаанна не ответила ничто не имело теперь значения ничто даже ее чувства ее жизнь все будет растоптано копытами этих лошадей и никто не узнает о чем она думала чего просила у судьбы о чем мечтала ее жизнь лишь песчинка в этой бесконечной пустыне и ветер несет ее туда куда захочет, а не туда, куда хочет она. Анна стояла, прислонившись к деревянной грубой стене башни, и плакала. Она не хотела войны, не убивала, ничего не получала от этих сражений, но теперь она потеряет все. Как это страшно, как ужасно быть маленькой песчинкой в огромной пустыне, песчинкой, мнящей себя большим барханом. Войско Бейбарса напало на лагерь короля в то время, как войско наследника напало на лагерь, охраняемый герцогом бургунским Силы крестоносцев оказались разбиты надвое. Но они защищались отважно и не уступали свежим силам противника. Битва оказалась яростной. Сарацины, что нападали на лагерь короля, использовали установки с греческим огнем. Там уже полыхал склад с досками, который король хотел употребить на укрепление лагеря. Этот склад охранялся тамплиерами. И уже во второй раз за два дня на них пришлась основная атака сарацин. Пока сир Уилфред и Жаслен де Курно в спешке устанавливали захваченные накануне сарацинские машины, заряжали их снарядами с греческим огнем, тамплиеры и турки сцепились на горящем складе не на жизнь, а на смерть. Турки не стали ждать, пока склад загорится, а бросились в пылающий огонь на христиан. Под градом стрел и в огне погибали воины. Погибали за веру, храбрые, сильные, отважные. Мусульмане и христиане горели в одном огне, но никто не желал отступать, заражаясь от противника смелостью и дерзостью. В этот момент де Курно и Уилфрид выпустили первый запал по войску Бейбарса. Горящие лошади и полыхающие всадники, словно посланники ада, наполнили равнину. Это было похоже на картину апокалипсиса. Вопли горящих и извивающихся тел, стоны раненых, крики сражающихся и ледяное молчание трупов, за которых говорила лишь дымящаяся кровь, наполняли Мансурскую равнину по обоим берегам. Гийом де Санак, магистр тамплиеров, который еще на Кипре ратовал за мирный договор с турками, за что его стали подозревать в связях с султаном, беспомощно ощупал землю, на которой лежал. Он только что лишился второго глаза, и в совершенной тьме с окровавленным лицом он искал меч, который выронил от боли. Кто-то наступил ему на руку. Магистр ордена храма сжал челюсти, и его зубы скрипнули, но он не оставил попытки найти меч. Теперь он жалел, что не смог уговорить короля добиться мирного решения проблемы еще до прибытия в Египет. Он потерял почти всех воинов и понимал, что умрет. Единственное, чего боялся Дасанак, это то, что он не увидит приближение смерти. Она подкрадется к нему во мраке и настигнет внезапно. И, шепча молитвы, магистр нащупал меч. Он сжал рукоять вместе с песком. Поднялся и наугад шагнул вперед. Что-то просвистело в воздухе, и тугая плеть обожгла кожу Дасанака, врезавшись ему в шею. Почти сразу же его резко рвануло в сторону. Десанак держался за плеть, затянувшуюся вокруг его шеи. Его тело на огромной скорости билось об камни и трупы. Пальцы магистра скользили по кожаной удавке. Но вскоре резкий удар о камень с треском вывернул ему руку назад. Гийом Десанак расслабился и с облегчением выпрямил ноги, которые до этого от напряжения держал согнутыми в коленях. Смерть была приятнее, чем он думал. Не нужно бояться смерти. «Нужно бояться мучений до нее». Теперь Досанак был свободен. «Жгите их, жгите, иначе они начнут полить по нам!» кричал герцог Анжуйский уилфреду Вильям посмотрел на запасы. Оставалось только три снаряда. «Нужно подпустить их ближе!» — крикнул он. «Отступите и уберите короля!» Людовик бился на передовой. Успевая подъезжать туда, где создавалась критическая ситуация, вдохновляя своей храбростью и силой остальных. Отряд герцога Анжуйского не отличался отвагой, и в первый момент нападения его ряды начали отступать. Король примчался сюда, чтобы бок о бок сражаться с рыцарями, которые не подчинялись ему и считали себя совершенно независимыми от его воли. Они бежали в панике, но стоило появиться среди них королю, как они помчались за ним, как за главарем, обратно на врага. В этом проявлялась удивительная способность Людовика вдохновлять людей на борьбу, вселять в их сердца уверенность. «Мы не успеем отозвать короля», – в отчаянии орал Уилфреду герцог Анжуйский. В этот момент сарацины пальнули со своих машин в самый центр битвы, туда, где сражался король. Инженеры, которым битва была видна сверху, так как они находились на платформах боевых машин, в отчаянии схватились за головы. Тем временем в старом лагере положение складывалось критическое. Герцог граф суасонский и граф Пуатирский пытались отбить атаку, пока граф Деламарш расставлял арбалетчиков и организовывал защиту лагеря из тех, кто не мог участвовать в битве. В основном то были оруженосцы и легко раненые, купцы, кузнецы, слуги. все, кто был способен держать в руках хоть какое-то оружие. Все понимали, что драться придется насмерть, без надежды на выживание, но были готовы, ведь их борьба была праведной и справедливой. Французы использовали в бою деревянные барьеры, которыми, как огромными щитами, они прикрывались от града стрел. Выставляя вперед копья и приседая, они не давали конным воинам приблизиться и выбегали из-под щитов, когда лучники не могли стрелять по ним из-за опасения попасть в своих. Много лошадей погибло накануне, поэтому почти все рыцари были пешими. Они старались не ранить лошадей противника, и когда мусульманин падал с лошади, на нее садился христианин. Отчаяние вселило львиную смелость в сердца рыцарей и людей в лагере. Такими сплоченными они не были никогда прежде. И впервые понимали, как это невероятно приятно ощущать, что спина к спине, плечо к плечу, рядом с тобой, борется надежный товарищ, который не отступит и не оставит тебя. Граф Пуатьерский был единственным среди людей своего отряда, у кого остался конь, поэтому он сильно бросался в глаза среди своих пеших воинов. Люди, следившие за битвой из лагеря, прекрасно видели, что турки избрали его своей мишенью. Едва начал с собой как они накатили все на отряд графа, чтобы захватить его в плен. Между лагерем и местом, где он сражался, было всего шагов сто, когда турки окружили его и обезоружили. Люди графа пытались пробиться к своему принцу, жертвуя собой, лишь бы спасти Альфонса Пуатерского. Из лагеря, не слыша приказов Даламарша вернуться, высыпала толпа простых людей, вооруженных чем попало, топорами, ножами, копьями, лопатами. Кто-то просто бежал и бил ложкой по котелку, создавая невообразимый шум. Среди этой толпы были даже женщины, торговавшие в лагерь продовольствием. Все хотели освободить любимого принца, понимая, что его пленение ставит под угрозу успех всего сражения. Удивительно, но когда эта обезумевшая дикая толпа высыпала на поле боя, турки отступили от пленника очень быстро, видимо, испугавшись столь неожиданной поддержки. Среди сарацин особенно выделялся командир одного из элитных отрядов на белом коне с алым чепраком, одетый в белые и золотые одежды. Он руководил битвой, разъезжая от одного отряда к другому. Белые штаны командира были окроплены кровью христианина, которому он на скаку отрубил голову. Когда граф суасонский увидел, как отряд графа Пуатьерского пытается спасти принца, он посчитал, что должен захватить в плен этого командира в белом, чтобы впоследствии обменять его на принца. Он тут же повел свой отряд в отчаянную атаку на отряд, где сейчас сражался белый всадник. Атака была столь неожиданной и сильной, что сарацы напустили христиан слишком глубоко в свои ряды. Лучники не могли стрелять по рыцарям. Завязалась рукопашная драка. Граф Суасонский, изнемогая от желания самолично захватить командира, бросился к нему. Тот боролся сразу с шестью воинами. рубя саблей то по правую, то по левую сторону от своей лошади. Он был молот и горяч. Быстрые и точные удары косили рыцарей, как гибкий тростник. Тела падали вокруг него на наземь, заливая кровью бока и копыта белой лошади. Граф прорвался вперед и, наскочив на молодого командира, встретил своим мечом удар его сабли. Посыпались искры. Молодой командир ухмыльнулся, обнажая ровные белые зубы, Кивком головы он поприветствовал своего соперника. Они увивались вокруг друг друга, стараясь отбить всех остальных незначительных соперников и посвятить себя только этой схватке. Но это было невозможно. Ни тот, ни другой отряд не хотел рисковать своими командирами. За десять минут боя они скрестили оружие лишь трижды, их лошади уже взмокли от постоянного топтания на месте. Но постепенно сарацины были оттеснены в сторону. и командир был почти взят в плен. Он не желал сдаваться, готовый драться со всеми воинами сразу, не показав ничем страха или досады. Он не хотел, чтобы его брали в плен, потому что понимал, что тогда его воины отступят. Наконец его сбили с лошади. Он упал, но тут же поднялся. Он вновь готов был сражаться со всеми, но крестоносцы набросились на него массой, и он на мгновение исчез из виду. В этот момент к сражающимся подъехал магистр ордена госпитальеров Гийом де Шатонеф. Он принес вести о гибели магистра тамплиеров и рассказал им об ужасном конце Досанака. Его тело протащили по равнине на виду у всего лагеря, на глазах у гибнущих тамплиеров. Рыцари взревели от ярости. Все как один. Воплощением зла, причиной всех несчастий и виновным в гибели магистра, Им в тот момент показался именно этот гордый командир, которого они связали веревками и поясами. Они набросились на него, словно стая озлобленных голодных волков, и каждый из них посчитал за честь ударить его, пнуть, раздавить. Граф Суасонский с трудом вмешался в толпу, уговаривая оставить командира живым, чтобы спасти брата короля. Только это могло остудить пыл разъяренных рыцарей. Сарацины, увидев, что их главный командир захвачен в плен, поддались панике и отступили. Вильям Уилфрид и Жаслен де Курно в смотрели туда, где полыхал греческий огонь. Из пламени начали выскакивать горящие фигуры, но короля не было среди них. Когда же огонь утих, то все увидели золоченый шлем короля с почерневшим плащом далеко впереди. Пламя опалило круп его лошади и плащ. Конь метнулся вперед, и только чудом король спасся от огня. Все с облегчением вздохнули. «Чего застыли?» — раздался через мгновение громовой баз де Курно. «Заряжайте снаряд. Сейчас мы опалим этим птенчиком перышки». Использовав точно и с расчетом все три снаряда греческого огня, христиане отбили атаку сарацин и погнали их дальше, пользуясь временным превосходством в ситуации. Войско Бейбарса отступало, но медленно, то и дело позволяя догонять себя и вступая в бой с рыцарями. Наконец мусульмане отступили и вышли из Мансура. Лагерь христиан ликовал. Победа оказалась внезапной. Пришла в момент, когда все отчаялись и накрыла оба берега волной радости. Пока в бывшем лагере Сарацин подсчитывали итоги вполне равной битвы, в старом лагере на другом берегу Все разве что на головах не ходили от счастья. Для них отступление такого огромного войска было неожиданной удачей. Некоторое время все напряженно наблюдали за отступившим войском наследника. Видимо, там принималось решение, нападать или нет, повторно на лагерь. Потом отряды долго перестраивались и, наконец, скрылись из виду. Лагерь вздохнул с облегчением и начал встречать победителей, широко раскрыв ворота. Донна Анна и Николетта осматривали раненых. Оруженосцы, следуя их указаниям, разносили рыцарей по палаткам. Маргарита да Дабамон тоже помогала Анне, перевязывая некоторых рыцарей здесь же при входе в лагерь. Крестоносцы обнимали друг друга и громко радовались победе. Граф Пуатьерский благодарил всех, кто помог ему спастись. Все улыбались друг другу и ликовали. Герцог Бургундский встречал прибывших из соседнего лагеря Вильяма Уилфрида, Жаслена де Курно, графа Анжуйского, Жуфруада Сержина. Вскоре в лагерь должен был прибыть король. Донна Анна приложила чистую тряпку к окровавленной руке Анвуае и велела его оруженосца перевязать по ту же рану. Анвуае крепко сжал пальцы Анны, так что они хрустнули, и спросил, пока она, еле сдерживая крик, пыталась выдернуть руку. «Придете ли вы навестить меня в палатку, Донна? Думаю, что я такой же важный пациент, как и хозяин лагеря». крой бросилась Донне в лицо, но она промолчала, выдернув руку. С презрением посмотрела в лицо Анвуае, без страха, гордо выдержала его взгляд. И, отвернувшись, пошла прочь. Как он узнал, что она заходила к герцогу в шатер? Неужели он следит за ней?» Неожиданно от этих мыслей ее совершенно отвлекла иная сцена. На всем скаку в лагерь влетел Гийом де Шатанеф со своими госпитальерами и графом Суассонским. Они были последним отрядом, который возвращался с поля боя. За конем Шатанефа волочилось тело человека, привязанного к седлу на веревку, которая крепко обхватывала его руки. Его одежды были оборваны и серы от дорожной пыли. но было видно, что пленник был одет богато. Спрыгнув с белого коня с красной попоной, забрызганного кровью, магистр ордена госпитальеров подошел к неподвижно лежавшему пленнику. Все столпились вокруг этой фигуры, спрашивая, что происходит. Оказалось, что это захваченный в плен командир одного из отрядов сарацин, которого граф Суасонский и Дешатанев захватили в битве, потому что думали, что граф Пуатьерский попал в плен. «Тогда зачем вытащили его на лошади?» — спросил герцог Бургундский. «Ведь он наверняка мертв». «Мы узнали об ужасной смерти санака и Ида Шатанев, дрожа от негодования, рассказал им про конец магистра тамплиеров. Все разделили ярость и горе рыцаря, и угрожающие выкрики слышали стоя дело из толпы. В это время пленник со стоном пошевелился. Рыцари тотчас начали требовать его казни. чтобы отомстить за смерть магистра Ордена Храма. Архиепископ Дебове, пнув пленника, перевернул его лицом вверх. По щекам и подбородку пленника бежали струйки крови. Борода слиплась. Он был весь перепачкан в земле и крови. Помотав головой, он открыл один глаз. Второй слишком сильно припух. Увидев стоящего над ним священника в одежде рыцаря, он улыбнулся. словно в нем еще оставались силы, чтобы иронизировать над создавшейся ситуацией. «Надо отрубить ему голову», — предложил Жаслен де Курно, «и повесить ее на воротах, как делают эти неверные с нашими мучениками-рыцарями. Говорят, что голова Роберта Артуаскова украшает ворота Каира. Почему бы нам не отплатить им тем же?» И вот снова над головой пленника собрались тучи. Десятки разгневанных, усталых от битвы, Обиженных рыцарей потрясали кулаками у него над головой. Пленник видел их смутно, сквозь то и дело набегающую на глаз пелену. Но он не умолял о пощаде и не боялся этих мощных диких людей. Он был готов умереть, потому что знал, что они сделают это, несмотря на его просьбы. Он только не знал, как они убьют его, и не давал глазу закрыться, чтобы увидеть приближение смерти. Среди грозных, хриплых мужских голосов, которые выкрикивали проклятия пленнику, вдруг зазвенел громкий, гневный, яростный и нежный женский голос. Пленник напрягся и раскрыл глаз пошире. Рядом с ним появилась одетая в светлое платье и выделявшаяся на фоне серой массы рыцарей женская фигура. Она размахивала в гневе руками, но он не видел ее лица, потому что глаз слезился. Немного прикрыв его, Он спросил себя, за что она ругает его. Быть может, ее муж пал от его сабли. Только бы они не дали ей убить его. Так позорно погибнуть от рук женщины. Она продолжала говорить, но его больше никто не бил. Пленник открыл глаз снова и увидел необычную сцену, которая поразила его настолько, что он на время забыл о своих бедах. Донна Анна пробилась сквозь толпу как раз тогда, когда рыцари начали издевательски колоть лежащего пленника копьями, чтобы причинить ему еще больше боли. Одновременно они выкрикивали имена погибших друзей и рыцарей, проклинали его, били ногами, словно он был их единственным врагом. Они пропустили ее, полагая, что она тоже хочет ударить его. Но, протиснувшись к лежащему пленнику, Донна вдруг напала на них. «Как можете вы бить безоружного, раненого человека, который не имеет возможности защитить себя?» Повернувшись к толпе, закричала Анна. «Вы, вы все, — говорю я вам, — вы просто нахалы и трусы, если можете вымещать злобу на обезоруженном пленнике. Не знала, что рыцари могут поступать так подло». «Он наш враг! Неверный!» — послышались голоса. Их поддержали. Опять поднялся крик. но голос Анны вновь заставил всех замолчать. «Он ваш враг, когда сражается с вами в бою. Сейчас он ваш пленник. Имейте совесть отнестись к нему, как должно. А врагам надо уметь прощать, так же, как и друзьям. Разве не это мучает христианская вера?» «Кто ты такая, чтобы рассуждать о вере?» Архиепископ Дебуэ вскипел и дал волю накопившийся в сердце неприязни к Донне. Размахнувшись, Он ударил ее наотмашь по лицу так, что Донна упала на раненого пленника. «Вы что себе позволяете?» Герцог бросился было на архиепископа, но его удержали. Донна Анна оперлась руками на землю и, поднимаясь, встретилась взглядом с пленником. Отведя глаза в сторону, она встала на ноги и повернулась лицом к архиепископу. Глядя на него с вызовом, она усмехнулась, хотя щека ее рдела от удара. Давайте, ваше Пресвященство, ударьте меня еще раз. Вы же не умеете убеждать иначе, как угрозами и силой. Неудивительно, что вы все так отнеслись к пленнику. Что говорить о несчастном раненом, если вы считаете нормой ударить женщину? Я подставляю вам вторую щеку. Бейте. Архиепископ сделал движение рукой, но Жофруа де Сержин крепко взял его за локоть. ты ведьма выкрикнул архиепископ в лицо Донне, понимая, что ударить ее повторно ему не удастся. «Вы недостойны своего сана, Дебове», ответила Донна. «Вы ничего не знаете о прощении, которое лежит в основе религии, что вы исповедуете». «Уж не хотите ли вы прочитать нам проповедь, Донна?» процедил Дебове. «Нет», — помолчав, ответила она. «Я не стану тратить на это свое время. Меня ждут раненые». И этого пленника я забираю с собой. А вам я советую еще раз обратиться к Библии, Дебове. Вы будете неприятно удивлены, прочитав ее. А многое станет для вас откровением». По просьбе Донны сир уилфред приподнял пленника с земли. К ним на помощь поспешил Дебазен. Донна Анна и несущие пленника рыцари скрылись за горизонтом. Герцог Бургундский высвободился, наконец, из сдерживающих его рук, и подскочил к ДБВ. «Она права!» — воскликнул он, с презрением глядя ДБВ в лицо. «Вы просто негодяй, раз посмели поднять руку на женщину!» «Стали ли бы вы так защищать ее, если бы это была другая женщина?» — бросила в ответ ДБВ. «Я докажу, что Донна не так чиста, как вы все полагаете, и вам станет стыдно». что вы встали на ее защиту развернувшись дебва зашагал прочь его трясло от ярости и ненависти и все что он хотел это растоптать донну анну превратить ее в пыль в золу и рассеять по ветру да в золу в золу шептал он сжимая кулаки никогда еще он не желал столько зла этой женщине но теперь она просто вывела его из себя Она вынудила его дать волю чувствам. Это она виновата в том, что сейчас все осуждают его и сочувствуют ей. «Положите его сюда». Пленника положили на кровать. Донна начала хлопотать с тазиками и тряпками. «Все в порядке, Донна Анна?» в палатку заглянул герцог Бургундский. «Да, все хорошо, герцог», — не глядя на него, ответила Донна. «Я назначу охрану для пленника». Донна Анна смочила в воде тряпку и приложила ее к багровой щеке. Когда в палатке не осталось никого, кроме пленника и сира Уилфрида, она заплакала, сев в кресло с ободранной спинкой. Сир Уилфрид опустился на колени перед ней и осторожно отвел руку, которой она прижимала тряпку к лицу. Посмотрев на нее, он улыбнулся. «Жить будешь?» «Как я ненавижу его! Как ненавижу! Из-за него затянулся этот развод! Из-за него мы торчим здесь! И он ударил меня! Ударил! Так больно и подло!» Донна Анна говорила это быстро, словно опасаясь, что рыдание, одушившее ее, «Не дадут закончить речь». Вильям уилфред похлопал ее по руке. «Успокойся. Ничего, все пройдет. Я пойду к Катрин, покажусь ей, а то она волнуется». С этими словами он поднялся и вышел. Анна вытерла лицо и глубоко вздохнула. За это время Вильям стал настоящим мужчиной. В нем уже чувствовалась уверенность, сила. Он даже стал шире и мощнее. Исчезла юношеская безалаберность в походке и движениях. Как же, наверное, изменилась она, если беспечный Вильям так повзрослел? Облизнув пересохшие губы, она поднялась и медленно подошла к пленнику. Он лежал, не двигаясь, поглядывая на нее одним глазом. Она смочила снова тряпку в воде и начала обтирать его, чтобы осмотреть раны. Когда она умыла его лицо и начала расстегивать его одежду, он схватил ее за запястье. «Спокойно», — заговорила она, стараясь, чтобы голос звучал как можно более дружелюбно. Она знала, что он не поймет ее, поэтому старалась показать ему, что он в безопасности. «Я не причиню вам вреда, я лишь хочу осмотреть вас. Позвольте мне». С этими словами она начала разжимать его пальцы на своем запястье. но пленник все так же безмолвно держал ее, напряженно глядя ей в глаза. Чувствуя себя крайне неловко, она улыбнулась, но тут же бессознательно схватилась за щеку. Кожа еще была крайне чувствительна после удара. «Сделайте вот так». Она согнула и разогнула руку, поиграла пальцами. Пленник отпустил ее и исполнил движение. Знаком она показала ему сделать то же самое другой рукой. Потом он согнул и разогнул ноги. «Удивительно!» — поразилась она. «Вы ничего не повредили себе?» «Это хорошо. Вы быстро поправитесь». «Для чего хорошо?» — вдруг подумала она. «Все равно его убьют эти ненормальные». Она собралась было идти, но остановилась возле входа и обернулась на пленника. Постояв, вернулась и, налив кубок воды, подала ее пленнику. Тот жадно выпил и протянул ей, прося налить еще. Она вновь наполнила кубок. Он пил жадно, потом выхватил у нее из рук кувшин и опустошил его, проливая воду на шею и подбородок. «Донна Анна», — заглянул в шатер-де-базен, — «я привел охрану». «А переводчик придет?» — спросила Донна. «Да, позже, вместе с королем». Они сейчас расставляют гарнизоны и прибудут к нам. В реке пошли галеры, у нас пополнились запасы продуктов. Сегодня будем праздновать. Хорошо, тогда мне лучше переодеться. Не хочу предстать перед королем в таком виде». Донна Анна указала на кровавые и пыльные разводы на платье. Оставив де Базена и стражу с пленником, она отправилась в шатер у Илфреда. «Да мне уже намного лучше», — говорила Катя. «Я через два дня уже помогать смогу с ранеными». «И так уже залежалась я здесь». «Мы скоро перейдем в город, после того, как обследуем его», — сказал Вадик. «Сделаем зачистку. Тогда вы поживете в более человеческих условиях». «Де Базен сказал, что до нас дошли галеры с провизией», — сказала я, подбирая с пола лежащего синтаксиса. Может, уедем на них в Дамьетту?» «Да, теперь, когда графиня Артуасская стала вдовой, у тебя, Вадик, появился шанс». Катя сказала это без иронии и сарказма. «Очень просто и легко». «Вряд ли у нас будет время на флирт», — возразил Вадик. «Вид добравшись до Дамьетты, мы отправимся в Неаполь. Герцог Дэсте...» «Герцог не приедет за нами», — спокойно сказала Катя. «Они никогда не вернут нас в Москву». Мы обречены жить в этом веке. Катя, наконец, озвучила то, что мы боялись сказать друг другу на протяжении нескольких месяцев. О возвращении герцога и августа мы говорили, опуская глаза, чтобы не видеть, что все знают. Они не вернутся. Настало время поднять глаза. Мы смотрели друг на друга открыто и никогда еще не понимали так явно, как сейчас, что наши жизни связаны неразрывно. И это крепкая связь времен, чьи цепи приковали нас навеки к Средневековью. У Десты было достаточно времени, чтобы раз двадцать съездить туда и обратно. Либо они испугались, что не смогут вернуть нас, либо они погибли. Больше ничего мы предположить не могли. «И что же теперь?» — спросил Вадик после траурного молчания, во время которого мы мужественно прощались с надеждой вернуться домой. «Ничего», — вздохнула Катя. «Ты можешь продолжить свой роман с графиней. Я присмотрюсь к какому-нибудь рыцарю. А Ольга, если получится, выйдет замуж за герцога Бургундского». «Почему это?» — спросила я и очень удивилась, ощутив, что Катина предложение мне очень даже нравится. Так странно забилось сердце, а в груди приятно закололо тысячами горячих иголок, словно я прыгнула с высоты в воду. Ну или же оставить надежду о разводе и жить с Висконти. Не думаю, что у тебя есть иной выход. Развод с Висконти вернул меня с небес на землю. Я вспомнила про архиепископа Дебове, и гнев волной накрыл меня. «Архиепископ!» — начала я, но Катя прервала меня. Он приходил ко мне сегодня. «Вот как? И что еще придумал этот негодяй? Что еще он хочет от меня?» «Я уже и так подписала бумаги, по которым отдам ему половину своего имущества после того, как он объявит о разводе». «Как же ты не поймешь? Он же ненавидит тебя. Ему все равно, сколько он выжмет из тебя денег. Ему нужно, чтобы ты никогда не попадалась больше ему на глаза. Он обеспокоен тем, что ты все больше влияешь на короля и рыцарей, что твой авторитет растет. Подумай только». К Донне за помощью обращаются чаще, чем к остальным врачам. Она добрая, нежная, общительная. К ней тянутся все. К тому же, если учесть, что дам в лагере можно пересчитать по пальцам одной руки, то для них мы все просто красавицы писанные. Учитывая все это, архиепископ просто ревнует к Донне. «Так что он тебе сказал?» – прервал Вадик поток Катиного сознания. «Ближе к телу». он сказал что легат от имени папы решил разрешить Донне развестись с Висконти. И что, как только архиепископ объявит об этом, Донна Анна перестанет быть супругой Висконти. «Так чего же он ждет?» — прорычала я, вцепившись крепко в шерсть синтаксиса, так что кот жалобно замяукал. «Оставь его в покое!» Катя сердито вылезла из одеяла и забрала у меня кота. «Вот котище! Морду какую откормил!» «Он на речку рыбачить бегает», — заявил Вадик. «Его же крокодилы могут съесть», — почёсывая кошачий подбородок, так что синтаксис от удовольствия вытянул шею, — заметила Катя. «Я не выдержала». «Так что он сказал тебе?» «Не кричи», — заметила Катя, продолжая издеваться. «Видишь, как кот испуганно уши закладывает? Для него же твой голос в десятки раз громче звучит». Я что-то прошипела. угрожающе сжимая кулаки. «Ему нужно, чтобы ты исчезла из жизни Франции, чтобы твое имя было забыто. Ему все равно, пойдешь ли ты в монастырь или просто скроешься от всех. Он не хочет видеть тебя или слышать о тебе. Тебе останется только решить, что делать дальше». «Я разведусь в Висконте любой ценой и как можно скорее». Если для этого надо будет сплясать канкан -кан на столе архиепископа, я сделаю это. Вискунти меня достал. И анвое. Да все они. Так, поднимаясь с кресла, сказал Вадик. Опять стали мужикам кости перемывать. Давайте, переодевайтесь. Пойдем к королю. Он уже, наверное, прибыл. Долго не копайтесь, а то все расползутся. Кать, ты что, собралась идти? Я беспокойно потрогала ее лоб. Да в порядке я. Неужели ты думала, что я пропущу праздник? Сегодня ведь и еду привезли, и два сражения выиграны. А завтра я тебе помогу с ранеными. Хватит уже лежать.